Мои враги, прошу я вас, не бойтесь, ведь столько лет прошло, и сколько было слез. Соскучилась, покой ваш не нарушу. Нам надо встретиться, я не шучу, всерьез. Да, в годы те вы явно победили, изгнали, уничтожили меня, но неужели до сих пор вы не остыли? Не кажется ли пустой вам та игра?